И начал медленно вертеть черпаком кашу, тупо уставившись на меня. Ничего не говоря, я обманил его пальцем. Круглов опустил черпак в котел и, небрежно запев тролля, тролля-ля-ля, тихонько сделал несколько шагов от котла в сторону, а потом как сиганет в кусты. И исчез. Это случилось утром. Весь день Круглов не возвращался. Кашу давали сами, да и обед тоже.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 А я стараюсь подавить дыхание, невольно рассматривая каких-то ползующих букашек, думаю, ах, как глупо я сейчас погибну. Но немцы вскоре ушли. Мы выездали некоторое время, вышли из рженого поля, сели в машину, предварительно достав винтовки и поехали обратно. Почему наша машина не привлекла немцев? Почему они не оставили засады, понять не могу.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 И часто только по ним и определяли личность убитого. Неприятно это чувствовать, что всегда у тебя метальон в коробочки. Вспомнишь Помнишь, и сразу как-то тоскливо становится. У Киргиза было шесть верблюдов.